Пара из палатов на глаз сверил дистанцию до японцев. Не сиди, сказала Наталья. Ляг. Зачем? Без разговоров. Потом узнаешь, зачем. Чтобы помочь собакам набрать с места разбег, из палатов качнул нарты, отдирая от снежного наста, примёршик к нему полозья. В этот момент случилось непредвиденное. Матвей от крыльца общежития вдруг повернул в их сторону. Это заметила и Наталья, снова привставшая на нартах. "Лежать, чёрт побери", цыкнул на неё траппер. Огородник совершил трагическую ошибку, которую уже невозможно исправить. Из палатов не стал кричать, чтобы он не подходил к нему, это могло насторожить японцев. "Матвей, ты напрасно вернулся. Рази, вот тебе и Рази, здесь не игрушки, не серчай. Когда-то ещё споидаемся" байос, что никогда напрасно. Ох, напрасно. Теперь огородник был обречён. Из палатово приходилось оставить его на снегу, бросить на произвол судьбы. Отойди хоть в сторонку, мрачно произнёс он. Ладно, отойду. Из палатов выдернул из снега остов, освобождая упряжку для движения. Бёксфлинт и карабины лежали наготове. Держи крепче, сказала Наталья. Матвей повернулся спиной. Японцы вскинули оружие, чтобы единым залпом покончить с людьми и упряжкой. Морозный воздух рассекло гортанное ха! Спасение в рывке упряжки. Падая спиной поверх Натальи, Траппер видел, как пули буквально разорвали Матвея, а снег окропило брызгами крови. Из подсобачьих хлоп взметало пышный вихри, теперь пыль сыпалась отовсюду, на упряжка уже набрала бешеный разбег, из палатов открыл беглый огонь. Когда ли прозорлий остался далеко позади, он спрыгнул с нарт, резко затормозив упряжку, и псы разом легли на снег, жадно облизывая его горячими языками. "Жва?" спросил из палатов. Наталья закрыла лицо руками и заплакала. «Иди ко мне», — позвала она его. Он присел на нарты. Женщина взяла из палатова за острые уши волка, торчащие над корядским капором, и, притянув к себе, покрыла его лицо частыми влажными поцелуями. «Увез меня, увез, не оставил там», — шептала она. Начинался снегопад. Нам пора, — сказал траппер, вставая. Смотри, день зимний, короткий, а нам бежать еще далеко. Выхватив нож, он обрезал алыки, освобождая из потяга двух убитых собак. Закопав их в сугробе, произнес, — Я взял их с щенками. Таких уже не будет. Неожиданно, он вздрогнул от рыданий. Рука сама вскинула Бёксфлинт, салютуя. Ты же ргло разбросали звонкие громы над собачьей могилой. Теперь у меня их 12. Поехали, сказал из палатов, бросая ружьё. Наталья перехватила Бюксфлинт в полете и уложила его рядом с собою. Она даже не спрашивала, куда он увозит ее, потому что понимала, что хуже того, что было, уже никогда больше не будет. Счастливая женщина уснула, лежа в узеньких нартах, и даже не слышала, как Сани бешено вскидывает на крутых спусках с высоких гор. Она проснулась, освещённая ярким солнцем. В снегу лежали усталые собаки, а из палатов со столом в руках пробивал тропу к дому с одиноким окошком. Доброе утро, сказал он издали. Вокруг, на много-много миль, тянулась прекрасная лесная долина. А внутри её радостной музыкой Звеняла густая морозная тишина. Из палатов махнул ей рукой, открывая двери. Вставай, красавица. Мы дома. Это было его зимовье, которое он оставил год назад. Начиналась полоса безмерного житейского счастья.